Финкс Эльбрусовы жили как все. Даже неплохо, если по советским меркам. После нехитрого обмена съехались в Хрущевке, трешки-распашонки. Кухня меньше шести квадратных метров и потолки 2,50, Но зато вид на тихий зеленый двор. Последний этаж и совмещенный санузел. Но до универсама всего две минуты хода. Малую спальню отдали бабушке, Людмиле Аркадьевне. У Гелия с Ксаной большая спальня. Центровая комната распалась на зоны. Овальный дубовый стол олицетворял гостиную. Тропа протертого паркета, проход из спален на кухню. Парта и подростковая кроватка – жизненный ареал Толика. Отец сыном любили гулять в близлежащем парке. Плитка главной аллеи – остановка у кормушек. Рассказ Эльбрусова-старшего про птиц. Тропинка через березовую рощу, конюшня досаф наездники в седлах – очередная притча про лошадей для Эльбрусова-младшего. До обмена отношения свекрови и невестки не омрачались дрязгами. Никто не предполагал трений при совместном житии. Поначалу расчет оправдывался. Однажды в субботу Людмила Аркадьевна поставила на дубовый стол старинную фарфоровую супницу, большую, тяжелую, с ручками в форме кошачьих лапок. Крышку на супнице художник выполнил в виде льва с лицом женщины. «С детства ворожил меня этот сфинкс. Супница стояла в серванте на старой квартире. По выходным всегда в ней подавали куриный суп». Поделилась воспоминаниями Людмила Аркадьевна, протирая пыль с фарфора. «А я что-то не помню, откуда она», — поинтересовался Эльбрусов-старший. «Реликвия, рода. Ее то доставали, то годами прятали в коробке в чулане. Почему? Не знаю». Помню, моя мама, твоя бабушка, незадолго перед смертью настойчиво попросила убрать подальше. Семейная тайна? Лицо этой женщины льва мне кого-то напоминает. Ну что ж, вернем реликвию в центр и проверим. Гелию показалось, что сфинкс скосил на него глаза и лукаво скривился фарфоровыми губами. По воскресеньям Эльбрусовы собирались на ужин в столовой. Жареная отбивная, соленье, дунайский салат, маринованные помидорчики. Ксана готовила, Людмила Аркадьевна сервировала, мужчины надевали праздничные рубашки. На широком блюде ломтики карбонада, который Гелий покупал в магазине с заднего крыльца. В центре стола изящный графин с клюквенным морсом. Сообщая, решили, что в супницу просится вареная картошка, присыпанная щепоткой розмарина. Специи присылали родственники из Крыма. Семья в сборе, все за одним столом. Все любят друг друга. Эльбрусов-старший поднял крышку и вкуснейший аромат подтвердил ему, что рай может быть и на земле. Через неделю после возвращения сфинкса Гели отметил, что мать стала держаться особняком, задерживаться на работе. В следующий воскресный вечер Отчитала Ксану за подгоревшее мясо. Ужин прошел в напряжении. Жена ела нехотя, прятала глаза с набухшими веками. Толик наблюдал за взрослыми из подлобья. Зато Людмила Аркадьевна сияла, улыбалась и говорила, говорила обо всем, кроме традиционных семейных тем. Всю следующую неделю свекровь придиралась к невестке по пустякам. Еще через неделю высказалась, что там, мол, мало зарабатывает. Ксана трудилась лаборантом, действительно получала гроши. Но Эльбрусовы по общему молчаливому согласию эту тему давно сделали закрытой. Гелий придерживался точки зрения, пусть жена лучше заботится о домашнем уюте. И вдруг Людмила Аркадьевна нарушила табу. Сначала претензия как бы скольз, потом поддала жару. И откровенно наслаждалась смятением жертвы как пчела нектаром. Воскресный ужин отменился. Женщины не договорились, кто будет готовить еду. Толик, узнав новость первым, присвистнул. «Взрослые, смешные люди!» С ехидной улыбкой сообщил отцу. Гелий зашел в спальню. Ксана сидела на диване. На лице вопрос страдания. «За что?» Плющить жену не поднялась рука. — Так, тогда выскажу возмущение в другом углу ринга. Гелий рывком двинулся на кухню. Захлопнул дверь. — Я так старался! Удачный обмен! Нам хорошо жилось! Что изменилось? Какая вас жаб — Какая ваша жаб? набросился он на мать и осекся. — Слушаю! — Людмила Аркадьевна повернула к сыну. — Попала тебе под хвост! — закончил фразу, ужаснувшись какого белого фарфорового глянцевого цвета были губы у матери. «Знаешь, почему мы назвали тебя гелием? Я и твой отец бредили квантовой механикой. Хотели наивные, чтобы и сын пошел по стопам. Но нашим божеством солнцем ты не стал. Учился средненько, высшее образование получать отказался». «А вы, как родители, были идеалом?» Брусов старший перегруппировался после первоначального шока и перешел в атаку. — Меня интересовали животные, а вы лепили из ребенка физика. — Что-то я отец твоим божеством не стал. За что ты выставила его из дома с одним чемоданом? — О, какие фундаментальные вопросы стал задавать мой сын! Людмила Аркадьевна сложила губы в ледяную улыбку. Признак перехода к решительному разговору. Твоего отца ничего не интересовало, кроме науки. И я, и ты ему были безразличны. Хватит на эту тему. Ты, как я понимаю, хотел поговорить о другом? Вот сейчас подумал. Отец даже не стал тогда с тобой объясняться, забрал вещи и ушел. Почему? Не потому ли, что для него аксиома жизни? Семья едина. Вы мне это привили. Гордыня порог. Я сказала, хватит на эту тему. Хорошо, давай о нас. Мы перестали собираться за ужином. Ерунда, мелочи жизни. Какие ко мне претензии? Займись вон лучше сыном. Не повторяй ошибок своего отца. Хотя нет, лучше я помогу Толику. На детях природа отдыхает. Из внука будет толк. Людмила Аркадьевна отвернулась, давая понять, что тема исчерпана. Но вдруг осел на табуретку. «Мам, помнишь, как мы с тобой ходили в театр?» Гиллию вдруг стало жалко, мать. «На историю лошади, по льву Толстому. Как там играл Лебедев, как играл, вот кем мы любовались. Я плакал во время спектакля, жалко было лошадку, холостомера. За что его холостили, за что казнили?» Несправедливо как-то. Ведь он хотел малого, жить счастливо. О, вспомнила девка. За что? Несправедливо. Ты пытаешься примирить всех и вся. А на самом деле, хочешь, чтобы тебя все полюбили и хвалили. Эгоистическое чувство, не так ли? Лучше принеси мне валидол. Гелий побежал за таблетками. Неприятный разговор больше не возобновлял. Как все-таки мать умеет выкрутить так, что остается всегда правой? Накатили девяностые. На заводе эльбруса стали задерживать зарплату. Институт физики, где работала Людмила Аркадьевна, сократил всех пенсионеров, в том числе и ее. Зато у ксана началась новая жизнь. Бывшие однокурсники по психфаку пригласили в частную социологическую фирму и денег работа давала больше, чем лаборанту, но, главное, глаза жены ожили. Появился кураж. Голодать не голодали, но брусовым пришлось затянуть ремни. Гелий по вечерам подрабатывал продажей газет. По выходным вместо прогулок по парку до конюшни возделывал участок под картошку. Соглашался на халтур по сварке, которую подбрасывал мастер цеха. Толик хорошо учился, С бабушкиной подачи стал ходить на физический кружок университет. Правда, стал дерзить с такой мерзкой провоцирующей улыбочкой. Переходный возраст, что делать? Однажды рабочие внесли антикварное зеркало-трюму и поставили к стене в зале. Высокое, впритык к потолку, в золоченой рельефной раме, с консольным столиком на уровне пояса. «Старое зеркало, чужие слезы!» – заметил Оксана. «Зачем нам они?» «Такое было в доме моих родителей. Позволю себе маленькую шалость. Портал в прошлое», — шутливо пояснила Людмила Аркадьевна. «Почему людей на старости тянет в детство?» — произнес слух Гелий. «Откуда деньги на обновку, мама?» «Деньги приходят и уходят, а хочется, чтобы тебя пожалели всегда». Тебе хочется замкнуть круг, впасть в детство, чтобы тебя пожалели? Ха! Не кажется, мама, что в нашей семье актуален другой круг? Роли поменялись. То один жертва, то другой преследователь. Следи за сыном, а не за кругами. Растет гений. Людмила Аркадьевна произнесла последнюю фразу примирительным тоном. Гелий отметил это про себя с удовольствием. Ушел на кухню. Когда вернулся, в зале никого не было. Почему-то супницу повернули по диагонали. Сфинкс смотрел не в окно, а на зеркало. Недобрыми глазами. Гелий развернул в исходное положение. Через пару дней заметил, что опять супница стоит по диагонали. Странно. На ежегодном метасмотре у Эльбрусова-старшего выявили шумы в сердце. Врач заводской поликлиники рекомендовал исключить сварочные работы. Начальник цеха подкидывал халтуру только универсалом. Отказаться от сварки опасно. Выпустишь синицу из рук. Вот недавно отметили его как многостаночника. В заводской многотиражке напечатали фото. Передовик на рабочем месте. Приятно. Но какой он оказывается сутулый. Вскоре добавились отдышка и храп. Ксана предложила мужу ночевать раздельно. «Сопишь, не даешь заснуть». Да и покрикивать стала, намекать на низкие доходы. На фоне ее успехов ответить было нечем. Ксана вместе с фирмой процветала. Появилась частная практика. А еще через пару недель новый удар под дых. Толик сообщил, что переезжает в комнату Людмила Аркадьевна. Ему, мол, тоже мешает отцовский храп. Съехал днем, даже не попросил помочь перенести мебель. После этой рокировки гелий в зале остался один. Из зеркала на него смотрела кислая физиономия с вопросом в глазах. За что? По субботам шла любимая передача в мире животных. Однажды показали жизнь обезьянок-тамаринов. Главенствует в стае старая самка. Другие самки и детеныши, ниже в иерархии. А в самом низу – самцы. Их повседневная доля – добывать еду и переносить детенышей. Свары сородичей – психологическая катастрофа для самцов. Иногда в стае появляется возмутитель спокойствия. Он провоцирует остальных и меняются роли. То молодые самки вытесняют старых, то на вансцену выходят молодые самцы. Что является причиной таких метаморфоз в поведении тамаринов, Ученые не выяснили. Передача подорвала гелию настроение окончательно. Зато набирал ход тандем бабушка-внук. Маленькая комната превратилась в лабораторию. Паяльный прибор, разложенные полупроводники, лампы. Однажды Людмила Аркадьевна предложила возобновить воскресные застолья и вместе с Толиком приготовила ужин. Картофель с розмарином в супнице, морс в графине. Прозвучал тост о семейном единстве, как будто не прошли годы разобщения. «Расскажите, чем вы там с бабушкой занимаетесь по вечерам?» — обрадованно поддержал дружеский тон Гелий. «Изучаем теорию относительности, но не думаю, что тебе это интересно», — бросил Толик. Гелий резанул тон. В словах сына явственно чувствовалось превосходство. «Имеет какое-то практическое значение эта ваша теория относительности?» — язвительно спросила Ксана. «Разве физика не вышла из моды?» «Все относительно в этом мире, все переменчиво», — примирительно ответила Людмила Аркадьевна. «Были времена, и психология никому была не нужна. А сейчас как пошла в гору?» «Да, все переменчиво», — грустно пробубнил Гелий. Вот что-то и здоровье стало подводить. Но никто на его жалостливый тон внимания не обратил. После ужина Оксана ушла к себе. «Хватит хандрить!» — обратилась Людмила Аркадьевна к сыну. «Завтра я тебя познакомлю с бывшим коллегой. Он занялся бизнесом. Ему нужен сварщик. Иди, будешь зарабатывать. И не позволишь себя понукать». «Уволиться с завода? В такую эпоху? Бандиты везде! Предлагаешь мама журавля в небе?» «А твоя синица в руках как? Не слишком ощипали?» Людмила Аркадьевна обтерла тряпочкой крышку супницы. Гелию показалось, что фарфоровый сфинкс злорадствует, вот-вот захохочет. Но нет, почудилась. Просто блеснула глянцевая поверхность. События покатились стремительно. Эльбрусов-старший написал заявление по собственному желанию. Его уволили с завода в один день. И на следующий он уже в неотапливаемом гараже сваривал решетки из арматуры. Скучно, непрестижно, но каждую пятницу Гелий клал на обеденный стол пухлую пачку купюр. Домочадцы прибарахлились, на стол вернулись деликатесы. Возобновились походы в театр и парк. Толику купили компьютер, он закончил школу с медалью, поступил в университет. Эльбрусов-старший прошел курс массажа спины. Полегчало, да и в груди кололо реже. Ксана разрешила вернуться мужу в супружескую спальню. Несчастье подкралось незаметно. Людмила Аркадьевна прилегла отдохнуть и больше не встала. Гелий тяжело пережил смерть матери, его удивило, что Толик отнесся к потере близкого человека безучастно. Неужели освободившаяся комната так его обрадовала? Время лечит, постепенно боль утихла, жизнь продолжалась. Толик делал успехи, его отметили профессора, но с родителями ограничил общение на уровне «Привет, пока». Бизнес в гараже, где трудился Эльбрусов-старший, Благополучно схлопнулся. Пришлось вернуться на завод. В цеху его приняли хорошо, да и зарплаты там выросли. Вечер буднего дня повторялся по заведенному алгоритму. Дверь открывает Ксана, поцелуй в лобик, пальто на вешалку, тапки, мытье рук. Осторожно погладить сына по голове. Приближался Новый год. Выполняя вечерний ритуал, Гелий увидел в тетрадке Толика интегралы и дифференциальные уравнения. «Математика?» – спросил отец, вспоминая школьные годы. «Квантовая физика. Тебе, папаня, это не нужно», – фыркнул Толик. «Так объясни, раз такой умный». Другой раз он бы и не отреагировал. Привык уже. Но сегодня хамская реплика сына задела Гелия. «А ты поймешь?» Попробую. Между двумя элементарными частицами есть связь, которая сохраняется всегда, независимо от времени и пространства. Согласен? Предположим, люди состоят из частиц, поэтому между людьми есть связь за пределами времени и пространства. Логично? Пусть так. Ты говорил, что бабушка ушла от нас. А мы можем послать ей сигнал в квантовом поле, и она это воспримет. Никуда она не ушла, она вокруг нас. Все потенциальные возможности существуют здесь и сейчас, а категорию время люди придумали для удобства в быту. Да, мудрено, твоя квантовая физика сродни магией, что ли? нахмурился Эльбрусов старший. Я же говорил, тебе это неинтересно. Толик усмехнулся, даже не пренебрежительно, презрительно, и уткнулся в учебник. Гелиус захотелось влепить сыну за трещину но он сдержался и ушел в залу, включил телевизор. По каналу «Культура» показывали историю лошади. Современная интерпретация. Холстомер стал обаятельным лицом, другие персонажи потерпевшими. Высказать бы на эти режиссерские бредни, да кому? Министру культуры? Опять поменялись роли в семье, подумал он. Теперь кто жертва, кто спасатель, кто провокатор? Неужели мирная жизнь просто баланс интересов, не более, а жизни превратилась в теорему Надо доказывать свою правоту. Кому доказывать? Ох, сплошные риторические вопросы. В комнате что-то коротнуло, телевизор потух. На дубовом столе сфинкс раскрыл фарфоровую пасть. Сколько лет он сдерживался и вот зареготал? Гели дернулся и от ужаса вжался в диван. Боль распорола сердце. Что такое? А, -а, а! Кто включил вентилятор? Мощная струя воздуха подняла и прижала мужчину к потолку: Кто я? Где я? Бетонная плита через мокрую от пота футболку холодила лопатки. Предметы в зале с высоты 2,50 неестественно уменьшились. Гелий ощутил себя холстомером, которого коновал забивает во враги. «На мясо его, на мясо! Больше ни на что не годен. «Как же так? Несправедливо! Я пахал, как проклятый!» Гелий крикнул из последних сил, но никто не слышал. Лев-женщина встал на задние лапы, передние когтистый злорадно тянул к его горлу. «Это конец!» Вдруг флакончики с духами и одеколоном на консольном столике брякнули. Большое зеркало двинулось, образовалась щель. В проеме между трюмой и стеной показалось старушечье лицо. Решительные движения, ледяные бесстрастные глаза, знакомая фарфоровая улыбка. «Мама! Ты откуда?» «Из портала! Свети, солнышко, тучку отгоним!» «Ну ведь я всю жизнь...» «Извини, моя ошибка, сейчас исправим!» Боль заполнила голову. Гелий подумал, что с секунды на секунду отключится. Спина чувствует холод потолка. Значит, это не галлюцинация. Тогда откуда взялась мать? Как могла голосить фарфоровая посуда? Гели летал по комнате, как воздушный шарик, из которого выпустили гелий. Натыкался на предметы, бился о стены. Он вдруг понял... На кого похож сфинкс? И на фотографию юной матери, и на фотографию молодой бабушки. Весь их род по женской линии был на одно лицо. Последнее, что почувствовал, удар об пол. Очнулся гели в машине скорой помощи. Инфаркт. Через несколько недель его выписали из больницы. Семья собралась вокруг дивана. Толик принес клюквенный морс. Ксана поправила подушку. Ласково погладила по лбу. Столько слов любви и сочувствия по отношению к себе Гелий давно не слышал. «Папа, помнишь тот день, когда тебе стало плохо?» Спросил сын. «Скажи, как ты смог так упасть, что все разлетелось в разные углы?» «Да, Гелий, странно как-то», — поддакнула Оксана. И торшер переломился, даже дубовый стол в щепках. «Откуда ты свалился?» «Мне кажется, что упал с потолка», — почесал Гелий затылок. «Скажи лучше, с дуба рухнул». «А куда делась супница? Среди кучи обломков не нашлось ни одного фарфорового черепка». «Ее забрала мама». «Кто? Чья мама?» Ксана озабоченно перевела взгляд с мужа на сына. Толик посмотрел на отца с интересом. Гелий приподнялся на подушке. Оглядел комнату. Сфинкса не было. Щели между трюмой и стеной тоже. Теперь в зале улыбался только сам Гелий. Торжествующе улыбался. Эльбрусовы стали жить как все. Возобновились прогулки до конюшней и воскресные ужины. Без супницы. Картошку клали из кастрюли прямо в тарелки. А сверху присыпали розмарином. Кошка, то ли птица, то ли женщина была, то она в огонь глядела, то забившись в уголок, после плакала и пела, и лебилась в потолок.